Когда ты ушла, бабушка тут говорила что-то насчет письма, которое ты при ней читала, не унималась миссис Броуди, встревожена неясной догадкой. Надеюсь, ты не позволишь себе ничего такого, что не понравилось бы отцу. Не вздумай идти против него, Мэри. Те, кто пытался так делать, потом жалели об этом. Результат всегда один и тот же. Она вздохнула, вспоминая что-то, потом добавила. Он рано или поздно узнает и положит всему конец. Ох, и конец будет скверный, очень скверный. Мэри движением плеч сбросила жакетку. За последний час девушка снова обрела юную живость и энергию. Она стояла выпрямившись, полной неукротимой доверчивой радости. — Мама, — сказала она весело, — не беспокойся обо мне. Мой девиз отныне — «Мэри никогда не сдается». Миссис Броуди грустно покачала головой и, мучимая каким-то смутным дурным предчувствием, собрала покупки. Еще меланхоличнее склонив голову на бок, зловещее, как воплощенное признаменование горя, она медленно вышла из кухни. Глава шестая. «Несси! Мэри!» — визгливо кричала миссис Броуди в неистовом усердие суетясь вокруг мужа, которому она помогала одеваться. «Идите сюда и застегните отцу гетры!» Это было в субботу утром, 21 августа. Один из дней, отмеченных красным в календаре Джеймса Броуди. Одетый в куртку и короткие штаны из материи в крупную белую черную клетку — Он сидел багровый, как солнце на закате, пытаясь застегнуть гетры, которые надевал в последний раз ровно год тому назад, в этот же день, причем с такими же точно затруднениями, хотя сейчас предпочитал делать вид, что не помнит этого факта. — И что за идиотская манера прятать гетры с сырыми? — шепел он на жену. — Теперь они, конечно, на мне не сойдутся.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 а за нею медленно следовала Мэри. — Скорее, девочки, — торопила мать, — застегните отцу Гетры. — Да не возитесь долго, он и так уже опоздал. Молодые помощницы опустились на колени и принялись проворными пальцами ловко и энергично выполнять порученное им дело. А Броуди развалился в кресле и, кипя гневом, метал сердитые взгляды на жену, с виноватым видом стоявшую перед ним.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 Ему доставляло удовольствие любоваться на красивых коров с гладкой блестящей шерстью и набухшим выменем, на мускулистых клайц-лейцких жеребцов, гордую поступь верховых лошадей на меговом круге, откормленных свиней, овец с густой курчавой шерстью,